Глава 23 От неожиданности я чуть не роняю сумочку. Артем, что ты делаешь?» Восклицаю я, слишком удивлена, чтобы испугаться. «Арина, я хотел сказать...» Артем придвигается ко мне слишком близко, обдавая перегаром. Я морщусь и отступая, упираясь лопатками в стену. «Ты мне сразу понравилась. Как только я тебя увидел!» Шепчет жарко парень. «Да ведь он совсем пьян. Я не хочу играть роль твоего любовника». Я хочу чтобы мы были вместе по-настоящему арина артём ты пьян успокойся и отойди от меня Говорю я спокойно пытаясь нашарить телефон в сумочке я пьян от любви арина ты ты сегодня такая красивая и так танцуешь на тебя все парни смотрят артём прекрати говорить глупости ты мой тренер и ничего больше я пытаюсь вразумить парня, судорожно ища способ убежать от него. Телефон еще как назло куда-то завалился. Возле выхода людей немного. В основном парочки целующиеся. Мы со стороны наверняка и выглядим, как они. И как назло ни одного охранника. Я буду кричать, предупреждаю я обезумевшего Артема. Завтра ты протрезвеешь, и тебе будет стыдно. «Кричи! Я убью любого, кто попытается встать между нами!» — усмехается он. «Я хочу, чтобы ты выслушала меня. Мне не стыдно за свою любовь, Арина!» «Артем, отвали!» — повышаю я голос. «Я не хочу с тобой разговаривать. Так в любви не признаются. Ты меня пугаешь!» «Нет, Арина, я сказал, ты сегодня будешь со мной!» Артем грубо хватает меня за руки и прижимает к стене, впивается в рот слюнявым поцелуем. Меня передергивает от омерзений, и я отворачиваюсь. «Да ты совсем сдурел!» — вытираю рот рукой. «Я тебе не нравлюсь, да? Слишком бедный, да?» Артем приходит в ярость. «Тебе Макса подавай!» Он хватает меня за руку и тащит куда-то в сторону парковки. «Помогите!» — кричу я. «Позовите охрану!» Молодые люди косятся на нас с опаской, но подойти не решаются. Не каждый захочет иметь дело с грудой мышц. «Все нормально!» — кричит им Артем. Девушка капризничает. Они смеются и отворачиваются. «Какая я тебе девушка!» Я яростно начинаю беспорядочно колотить сумочкой по голове идиота. Один из ударов, видимо, оказывается болезненным. Артём уйкает, затем грубо дёргает меня за руку, едва не вырвав ее из плеча. «Ах ты", шипит он злобно. «Играть со мной вздумала!» «Сейчас я тебе покажу!» Я вижу перед нами большую черную машину. Артём нажимает на брелок, и она мигает фарме. Если ему удастся меня туда запихать, мне конец. «Помогите!» — кричу я отчаянно. «Кто-нибудь!» «Помогите!» Но никто не торопится на помощь. Артем открывает дверцу машины и начинает меня в нее запихивать. «Сама влезешь, или я тебя обездвижу!» — ревет он. Вдруг паршивец нелепо взмахивает руками и кулем валится на асфальт. «Ах ты, мразь!» Взявшийся ниоткуда Максим пинает бугая под ребра. «Арина, ты цела?» — бросает он мне через плечо. «Да?» У меня от страха зуб на зуб не попадает. Иди в клуб, я сейчас подойду. Я машу головой, мне страшно снова остаться одной. Иди, я сейчас приду, настаивает он. Я бочком пробираюсь мимо них и бегом пересекаю расстояние до клуба, юркнув в дверь, присаживаясь на диван в фае. Меня всю трясет от страха. — С вами все в порядке? — спрашивает меня девушка-официант, пробегающая мимо. Я хочу сказать, что нет, что у них фиговая охрана, и что меня чуть не похитили. Хочу закричать, заплакать, обвинить всех в своих неудачах. Но лишь качаю головой. Девушка не виновата, что я дура. Через минуту в дверь входит Максим. Он ищет глазами и видит меня. «Как ты?» Подходит ко мне и садится рядом. Я пожимаю плечами. «Вады принесите», — бросает он официантке, которая неловко мнется рядом. Она шустро убегает и возвращается со стаканом холодной воды которую я залпом выпиваю. Голосовые связки, словно затянутые в узел, расслабляются. Я издаю протяжный стон и начинаю плакать. Ну, тише, тише. Максим прижимает меня к груди, покачивая, словно ребенка. Все хорошо. Я плачу и никак не могу успокоиться. Слишком много на меня навалилось в последнее время. А Артём вообще меня добил. И мне плевать, что я снова порчу Максу пиджак. Наверное, жутко дорогой. Я, наконец-то, чувствую себя в безопасности. Он ласково гладит меня по волосам и бормочет что-то милое и успокаивающее. «Макс, что ты делаешь?» — слышу вдруг визгливый голос.